Часть вторая. Ненормальное развитие. Глава пятая. Неврозы. 1. Каким образом эмоции вызывают физическое заболевание? Миллионы людей во всех частях света страдают от головных болей, болей в спине, желудочных болей, от потери аппетита, отрыжки, тошноты, тяжести после еды, от болей в груди, сердцебиений, головокружений, обмороков, задержки дыхания, слабости и боли в суставах. Эти люди никак не могут выяснить, что с ними происходит. Год за годом они переходят от одного доктора к другому, просвечиваются рентгеном, производят анализы мочи и желудочного сока, делают электрокардиограммы и измерения сахара в крови, принимают витамины, гормоны, микстуры и тонизирующие средства. подвергаются электрическим процедурам. Если они служат в армии или флоте своей стороны, их обозначают термином «психоневротик», и нередко бывает, что человек, стойко выдерживавший пулеметный огонь, содрогается при звуке этого слова. Некоторые из них не любят докторов и обращаются к хиропрактикам или натуропатам, поскольку предвидят, что обычный доктор найдет их беспокойство мнимыми. Но когда доктор, выполнив все анализы и исследования, говорит, что эти беспокойства могут быть вызваны эмоциями, он вовсе не хочет этим сказать, что они мнимы. Мы часто слышим жалобы на головную боль. Всем понятен смысл выражения «от этой работы у меня голова идет кругом». У кого бывали головные боли такого рода? Например, у многих докторов. Те знают, что боли эти отнюдь невоображаемы. К воображению относится малютка-гремлин, Вгоняющий изнутри в глазные яблоки своей жертвы раскаленной заклепки, но вовсе невоображаема боль. Каждый, видевший, как совершенно здоровые мужчины и женщины падают в обморок при виде крови, знает, что эти обмороки невоображаемы. И каждый, видевший у детей рвоту от возбуждения после возвращения из цирка, знает, что эта рвота вполне реальна. Головная боль, обмороки и рвота вызываются в таких случаях эмоциями. При этом нет никакой болезни головы, сердца или желудка, но болезненные ощущения точно такие же. Незачем обижаться, когда доктор говорит, что ваши симптомы вызваны эмоциями. Он не хочет этим сказать, что они мнимы. Эмоции могут вызвать легкие недомогания, серьезные болезни и даже смерть. Это можно продемонстрировать на примере Джона Хантера. Он был хороший доктор и знал, что сильные эмоции могут действовать на сердце. После одного из приступов он сказал «Моя жизнь в руках любого негодяя, которому вздумается докучать мне и раздражать меня». Однако укротить свой темперамент он не смог, и однажды в приступе гнева упал мертвым. Хотя смерть его была вызвана эмоциями, она не была мнимой. От гнева у него образовался вполне реальный сгусток крови в стенке сердца. Изучая под анестезией то, что происходит в груди животного или человека, можно понять, каким образом сердце ускоряет свой ритм, от чего начинается сердцебиение, или замедляет его, пропуская удар, между тем, как с самим сердцем все благополучно. К сердцу ведут два нерва разного рода. Нервы эти можно увидеть невооруженным глазом и потрогать пальцами. Они напоминают куски белой бечевки, соединяющие сердце с нижней частью головного мозга. Назовем один из них нервом У от слова ускорение, а другой нервом З от слова замедление. Если прикоснуться к нерву У электрической батарейкой, по нерву проходит ток, и сердце ускоряет свой темп. Если же коснуться батарейкой нерва З, темп сердца замедляется и начинаются перебои. Этот опыт можно повторять сколько угодно раз, и проделать это может каждый, желающий увидеть эти нервы своими глазами. И так можно заставить вполне нормальное сердце биться ускоренно или вызвать у него перебои. Для этого не надо даже его касаться. Аналогичным образом другие нервы влияют на кровяное давление. Если пустить ток по одному из них, давление повышается, по-другому снижается. Если принять во внимание, что обморок вызывается падением кровяного давления, то нетрудно понять, как с человеком может случиться обморок без каких-либо сердечных болезней. Конечно, в обычных условиях электрических батарей в груди нет, но нечто подобное им имеется. В нижней части мозга, где оканчиваются нервы У и З, есть некая электрическая ткань, способная посылать ток по нерву, ускоряющему биение сердца. или по нерву, замедляющему его. Это нетрудно проверить, наложив на нервы У и З два провода и соединив их с гальванометром, напоминающим автомобильный амперметр. У него есть стрелка, показывающая, когда между выходящими из него проволоками проходит ток. Таким путем можно показать, что всякий раз, когда сердцебиение ускоряется от возбуждения, из мозга приходит ток по нерву У. Когда же сердце на мгновение замирает от страха, от испуга часто случаются обмороки, потому что замедление работы сердца вызывает внезапный спад кровяного давления, то наблюдается ток, приходящий по нерву З. Если использовать в этом эксперименте кота и после выхода из анестезии показать ему собаку, то можно продемонстрировать ток, проходящий по нерву У. Если же стимулировать чувство кота другими способами, ток проходит по нерву З. Таким образом, от эмоций кота зависит, по какому из нервов пойдет ток. Так же обстоит дело и с человеком. Когда человек сердится, его сердце ускоряет свой бег. Когда пугается, ненадолго замирает. Скорость сокращения сердца связана в таких случаях с эмоциями и не имеет ничего общего с состоянием самого сердца. Когда человек постигает происходящее, электрический ток проходит из верхней части его мозга в нижнюю. Если ток проходит при этом через комплекс гнева сердцебиения, то он поступает в нервный центр У, откуда подается ток по нерву У. Если же ток проходит через комплекс страха обморока, то он поступает в нервный центр З, посылающий ток по нерву З. От чего же зависит, пройдет ли ток через комплекс гнева или комплекс страха? От той же причины, которая определяет путь любого тока. он следует путем наименьшего сопротивления. Если человек раздражителен и агрессивен, его путь гнева имеет более низкое сопротивление. Если же он робок и пуглив, то более низкое сопротивление имеет путь страха. Таким образом, события его раннего детства, определяющие установку индивида по отношению к миру, воинственную или робкую, определяют, по какому нерву пойдет ток и как будет реагировать сердце на проявление эмоций. Легко видеть, что реакции сердца на эмоции важны для индивида и часто для него полезны. Для разгневанного человека важно и полезно иметь сильно бьющееся сердце, так как он может вступить в борьбу, и тогда его мышцы будут нуждаться в обильном добавочном притоке крови. С другой стороны, когда человек чувствует себя загнанным в угол, его сердце замирает. Это важно, но вовсе не полезно, потому что он может упасть в обморок, и оказаться тем самым во власти любой угрожающей ему опасности. Мы узнаем здесь старых знакомых – активное и пассивная. Мозг пользуется нервом У для активной реакции, связанной с борьбой, а нервом З для пассивной, обморочной реакции. Теория, по которой мозг обладает способностью сохранять энергию, объясняет нам, каким образом человек может оставаться спокойным во время события. а сердцебиение или обморок приходят лишь тогда, когда возбуждение миновало. В таких случаях энергия не сразу выдается через нервы У или З, а задерживается до тех пор, пока положение не оказывается под контролем. Отметим, что эмоции могут заставить электрические токи пробегать нервную систему в разных направлениях. Эти токи можно изучать, не воздействуя на нервную систему. Для этого служат различные электрические устройства, в том числе усилитель мозговых волн, с которым мы еще не раз встретимся дальше. Пациент, обращающийся к доктору по поводу сердцебиения, может возразить на это все следующим образом. Вполне возможно, скажет он, что так обстоит дело у людей, когда они гневаются или пугаются. Но у него-то сердце начинает колотиться, когда он спокойно лежит ночью в своей постели, не испытывая никаких эмоций. Ответ на это состоит в том, что его неведение по поводу своих напряжений вовсе не свидетельствует об их отсутствии. Одно из лучших доказательств их существования – то, что его сердце само по себе нормальное, начинает усиленно биться, когда он спокойно лежит в постели. Нет оснований считать, что человеку известны все напряжения его либидо и мортидо. Как раз наоборот. Нет ничего более обычного, чем неудовлетворенное напряжение, несознаваемое их носителем. Многие люди любят, ненавидят или страшатся в течение 10, 20 или 30 лет, не подозревая об этом до тех пор, пока не обратятся к психиатру. Они могут не знать о своем гневе или раздражении, но об этом знает их сердце, действующее в соответствии с этим. Такие чувства потому и называются бессознательными, что человек о них не знает. Нелогично поэтому говорить, что у вас имеется некоторое бессознательное чувство, или отрицать, что оно у вас есть. Если вы о нем знаете, то оно уже не бессознательно. Правда, некоторые доктора и психологи продолжают утверждать, что мы сознаем все нарушения равновесия нашей психической энергии. и полагают, что если мы не сознаем какого-нибудь напряжения либидо или мартида, то оно не существует. До сих пор им не удалось доказать свое мнение достаточно убедительно для других докторов, например, психоаналитиков, специализировавшихся в изучении напряжений ИД. В конце концов, мы и дышим из-за некоторого нарушения энергетического равновесия. Но никто ведь не скажет, что желание дышать не существует, потому что индивид не всегда его сознает. Ему не нетрудно убедиться в наличии такого желания с помощью простого опыта, например, задержки дыхания. Сложнее осознать другие нераспознанные напряжения либидо и мортида, но это возможно. Человек может не подозревать, что действует под влиянием привязанности, но это не значит, что он больше не любит. Все, что было сказано по поводу ускорения или замедления сердечного ритма, относится также к повышению или снижению кровяного давления, которое может вызвать ощущение ускоренного сердцебиения или обморок. Еще интереснее дело обстоит с желудком. Иногда встречаются люди с раной в животе, не заживающей годами, так что у них есть нечто вроде окошка, позволяющего заглянуть в желудок. Некоторые из них разрешили докторам наблюдать за действием их желудка из гуманитарных соображений или за деньги. Самый известный случай такого рода произошел в 1820-х годах, когда человека по имени Алексис Сен-Мартен нанял и наблюдал доктор Уильям Бьюмонт. Им обоим мы обязаны самыми ранними сведениями о работе желудка. Как показали эти исследования, Многие реакции желудка зависят от эмоций. Имеется два рода нервов, идущих к желудку. Нервы типа N – набухание, и типа P – побледнение. Если батарейка или нервный центр в нижней части мозга посылает ток по нерву N, то кровеносные сосуды в стенке желудка расширяются, впитывая кровь подобно губке. Если же ток проходит по нерву P – то сосуды сужаются, выталкивая из себя большую часть крови, отчего желудок бледнеет. Когда индивид раздражается, то у него нередко проходит ток по нерву N. Лицо его краснеет, как и его желудок. И хотя он не знает, что желудок его покраснел, он часто ощущает в нем тяжесть. Это вполне естественно. Тяжесть в желудке чувствуется потому, что желудок и в самом деле стал тяжелее. Точно так же, как пропитанная водой губка становится тяжелее, чем просто влажная. С другой стороны, когда человек испуган, сознает он это или нет, ток проходит у него по нерву П, и его желудок бледнеет. Этот же ток замедляет сокращение желудка, уменьшая эффективность его работы. Пища переваривается медленнее, залеживается в желудке и начинает бродить. Отсюда возникает отрыжка и теряется аппетит, поскольку к моменту следующей еды не оказывается места для пищи. Поэтому люди с неудовлетворенными напряжениями мартидо, выражающимися иногда с помощью нерва N, а иногда посредством нерва P, нередко жалуются на тяжесть в желудке, отрыжку или потерю аппетита, и это может продолжаться 10, 20 или 30 лет. Если ток, вызванный напряжением мартида, направляется по нерву Н, то дело может не ограничиться тяжестью в желудке. С желудком может произойти нечто более серьезное. Пищеварительный сок может стать слишком сильным и жгучим. Одна из величайших тайн жизни, почему желудок не переваривает сам себя. Когда человек съедает кусок рубца, то есть коровьего желудка, Его пищеварительный сок переваривает этот кусок мертвого желудка, но, как правило, он не переваривает его собственного живого желудка. Если пищеварительный сок становится сильнее обычного, а желудок оказывается в то же время отяжелевшим и пропитанным кровью, то может случиться, что человек и в самом деле переваривает свой собственный желудок или, по крайней мере, его кусочек. Примеры этого уже приводились ранее. Таким образом, Если у человека долго не удовлетворяется некоторое напряжение, осознанное или неосознанное, то у него может перевариться кусочек внутреннего слоя желудка, и там останется место с содранной кожей. Как же называется место с содранной кожей на ноге, на десне или на желудке? Оно называется язвой. Итак, напряжения человека могут частично облегчаться посылкой электрических импульсов по желудочным нервам. И это длится до тех пор, пока он не получит язву желудка. Как мы уже говорили, необходимость откладывать облегчение напряжения человеческой энергетической системы связана у некоторых людей со жгучими болями в желудке. И вообще, как мы говорили, подавленная энергия ид может тяжко поразить организм человека, так что некоторые болезни тела представляют собой лишь замаскированное выражение желаний ид. Мы видим теперь, как это происходит. Диета мало помогает в предотвращении язвы желудка, хотя и полезна для более скорого излечения этой болезни. Тоже верно в отношении других видов язв в какой бы то ни было части тела. Если у человека язва на ноге, и он трижды в день прикладывает к ней соль и перец, а также почует ее кофе и булочками с рубленым бифштексом, то язва заживет скоро. Если же он тщательно прикрывает ее молочной припаркой, она заживает куда быстрее. Точно так же молочная диета часто помогает при язве желудка. Полезно также добавлять к молоку некоторое количество щелочных порошков, чтобы нейтрализовать чересчур сильные кислоты желудка. Но это надо делать осторожно, во избежание непредвиденных осложнений. Сколько же времени требуется, чтобы вылечить язву желудка? Иногда для этого достаточно нескольких недель. Мистер Эдгар Метис, президент Первого национального банка Олимпии, очень расстроился, когда доктор Нейджел сказал ему, что по данным последнего рентгеновского снимка у него нет язвы желудка. «Вы, местные доктора, — проворчал он, — не отличаете одного конца желудка от другого, особенно этот рентгенолог. «Мне делали снимок два месяца назад в университетском госпитале в Аркадии, и на нем ясно была видна язва». «Позвольте мне рассказать вам притчу», — ответил доктор Нейджел. «Однажды ко мне пришел человек и сказал мне, «Доктор, я порезался во время бритья, и у меня образовалась язва на левой щеке. Можете вы ее вылечить?» Я посмотрел на его щеку и нашел ее целой и здоровой. Когда я сказал ему это, он пришел в ярость. — Я знаю, что у меня здесь язва, — настаивал он. — У меня есть даже снимок этой язвы. И он вытащил из бумажника собственную фотографию, где и в самом деле была видна большая язва на левой щеке. — Вот, — сказал он, — снимок доказывает, что у меня язва. — Да, — ответил я. — Но когда был сделан снимок? На что он сказал? — Месяца два назад. При благоприятных условиях язва желудка может излечиться так же быстро, как и язва в любом другом месте. Мораль этой истории состоит в том, что психиатрия может в ряде случаев предотвратить язву желудка, предохраняя желудок от покраснения, пропитывания кровью и повышенной кислотности, происходящих от неудовлетворенных напряжений ИД. Она может также помочь быстро вылечить язву. так что желудок принимает здоровый розовый цвет вместо свирепого красного. Через некоторое время, однако, это уже становится невозможным, потому что рано или поздно язва настолько углубляется и загрязняется, что не может уже затянуться гладкой кожей, как после пореза бритвой, а затягивается рубцовой тканью. Рубцовая ткань остается навсегда и имеет свойство стягиваться. Многие знают, что после тяжелых ожогов лица рубцовая ткань за несколько месяцев или лет стягивается, перекашивая лицо на одну сторону, иногда мешая пережевывать пищу, разговаривать и поворачивать голову. В таких случаях приходится удалять рубец хирургическим путем. То же происходит и в желудке. Если уж в язве начала образовываться рубцовая ткань, то выздоровление наступает медленно, а впоследствии рубец может стянуться, деформируя желудок и его проходы. И тогда хирургу приходится вырезать часть желудка или проделать новый проход. Психиатрия может в ряде случаев предупредить или вылечить некоторые болезни сердца, желудка, некоторые виды астмы и экземы, повышенное кровяное давление, вплоть до образования рубцовой ткани. Но психиатрия не может устранить рубцовую ткань. Если уж началась стадия рубца, психиатрия может лишь попытаться предотвратить дальнейшее развитие болезни. Таким образом, при указанных выше заболеваниях следует применять психиатрические методы раньше, чем успеет образоваться рубцовая ткань. Иными словами, разумнее поставить под контроль свои бессознательные напряжения, сохранив свой желудок, нежели дать его вырезать, чтобы доказать, что их у вас нет. Многие люди, к несчастью, предпочитают расстаться с желудком, но не со своими напряжениями. Они находят предлоги, чтобы не обращаться к психиатру. И в некоторых случаях, увы, их домашние доктора поощряют такое прискорбное поведение. Каждый американский гражданин уверен в своем конституционном праве пожертвовать своим желудком, если ему это угодно. Как мы видим, физические болезни могут происходить от эмоциональных напряжений. потому что всевозможные органы связаны с мозгом нервными волокнами. Некоторые методы частичной разгрузки подавленных напряжений ИД через органы тела, даже при длительном применении, не обязательно приводят к столь серьезным болезням, какие описаны ранее. Они могут, однако, вызывать более мягкие расстройства, приводящие к затруднениям и к потере времени и энергии. Вряд ли понос является преимуществом в какой-либо практической ситуации. Точно так же обстоит дело с внезапными позывами к мочеиспусканию или неожиданным началом менструального периода или менструальных спазмов. Все эти болезни могут происходить от сознательных или бессознательных напряжений.